Правило Терехова. Придет Никола, и придет с ним тепло. День памяти Николая Чудотворца отмечается 22 мая. Сенокос и уборка сена это самое хорошее, самое веселое, сплачивающее народ общественная работа. На колесах или не доездишь две недели до покрова, или переездишь две недели имеется в виду осенние перемены погоды. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября. Войдешь к соседу в хату, не снимешь шапку и не скажешь «Здравствуйте», Бог накажет. В хате, где висят иконы, будешь свистеть, Бог накажет. Будешь сидеть на столе, на котором принимается пища, Бог накажет. Бросишь кусок хлеба на землю, Бог накажет. Сегодня ты жив, а завтра можешь быть трупом, и тебя могут приспосабливать для НП или для строительства юрты. Наиболее эффективным оружием в борьбе с тяжелыми танками, стрельбой прямой наводкой с расстояния 400-500 метров, является 122-мм гаубица. Зачем иметь 10 техников с окладом по 100 рублей, если можно иметь 5 техников? но платить им по 200. Если рабочий внешне аккуратный, побрит, в чистой спецовке, у этого рабочего всегда порядок на рабочем месте, станок всегда в порядке, а самое главное, этот рабочий работает высокопроизводительно и качественно.